отображение потери. Из Греции в Рим. Керамикос, квартал гончаров в древних Афинах, был местом, где сталкивались два совершенно разных вида изображений человеческого тела и две совершенно разные функции этих изображений. Расписная керамика, часть повседневной жизни афинян, встречавшаяся всюду и на пирах, и в кухне каждого дома, производилась близ одного из главных городских кладбищ, В тесном соседстве с памятью о прошлом и с мраморными памятниками умершим. Изображения помогали афининам не только жить в обществе друг друга, но и удерживать в обществе живых своих мертвецов. Одна из самых важных функций древней, как и современной скульптуры, заключалась в том, чтобы служить своего рода противоядием от смерти и потери. Ни одно изваяние не убеждает в этом так, как мраморный памятник молодой женщине, обнаруженный в 1970-х, В окрестностях Афин. Ее имя высечено на подножии Фросикле, что означает «знающая о собственной славе». Созданное около 550 года до нашей эры, это изваяние считается одним из красивейших надгробных памятников античного мира. Девушка навечно облачена в лучшее свое узорчатое платье. Сохранившиеся следы красного пигмента напоминают о том, что большинство статуй в Древней Греции были ярко, даже чересчур ярко раскрашены. А странная улыбка девушки, которая так часто встречается у ранних греческих скульптур, словно обещает настоящую жизнь в мраморе. Ибо во всем мире улыбаются только живые люди. Во фросикле особенно примечательно то, как она завладевает вниманием зрителей. Даже сейчас. Она смотрит прямо перед собой — и приглашает нас взглянуть на нее в ответ. В ее руке цветок, и неясно, собирается ли она оставить его себе или, может быть, вручить нам. Подпись внизу говорит о том, что это погребальная статуя, и в выбитых в камне словах звучит живой голос девушки. «Меня всегда будут называть девой, ибо я получила это имя от богов вместо замужества, что означает «я умерла до дня своей свадьбы». Как я выгляжу? Она обращается к нашим чувствам и пробуждает их. И это ощущение встречи с живым человеком, самой Фросиклией, возникает даже сейчас. Фросиклия без колебаний встречается со смертью, решительно отказываясь быть забытой. Но может ли изображение человека в самом деле избавить от чувства утраты или хотя бы на миг заглушить его? Именно ради этого, через несколько веков после Фросиклии, примерно в то же время, когда Адриан прибыл к статуе Мемнона, создавались портреты жителей римского Египта, так называемые фаюмские портреты. Выглядящие поразительно современно, они являют собой свидетельство существования традиции рисованных портретов в классическом мире. Таких свидетельств почти не осталось, разве что в тех немногих местах, где климатические условия способствовали многовековой сохранности дерева и красок. Главным образом — это Египет. Удивительно, что при написании этих портретов использовались многие приемы, которые мы привыкли видеть на изображениях нашего времени. Игра светотени, тонкие блики в глазах. На первый взгляд кажется, что эти портреты предназначены для того, чтобы вешать их на стену, и именно так их и экспонируют в современных музеях и галереях. Но на самом деле их помещали на саркофаге. Большинство из них ныне демонстрируются отдельно от саркофагов, но некоторые оставлены в первоначальном виде. Один из таких саркофагов принадлежал молодому человеку по имени Артемидр, умершему в начале II века. Его захоронение было обнаружено в Хаваре. Мы почти ничего не знаем об Артемидере, кроме того, что можем прочитать по его лицу и понять из надписей и изображений на саркофаге. При помощи рентгена на черепе молодого человека были обнаружены повреждения. однако неясно, стали ли они причиной его смерти или появились уже после нее. Однако богатый саркофаг предполагает принадлежность умершего к знатной семье, а в том, как он украшен, отразилось смешение культур, характерное для античного Средиземноморья. В целом, этот саркофаг представляет собой удивительное сочетание традиций Египта, Греции и Рима. На нем изображены типичные египетские сцены — лежащая мумия и боги с головами животных. Но имя у юноши греческое — И надпись на саркофаге сделана на греческом языке Артемидор, прощай», хотя и с ошибкой в слове «прощай». При этом сам портрет типично римский. Разумеется, во многих других культурах и прежде изображалось человеческое лицо. Но именно римляне добились такого портретного сходства. Римское искусство являло собой сложный творческий сплав, возникший в результате диалога с греческим искусством и развития его традиций. Но портретная живопись укоренилась в нем особенно прочно и заняла важное место в погребальных ритуалах. Гробницы, построенные вдоль дорог, ведущих в столицу, встречали проходящих и проезжающих портретами умерших. Что еще более удивительно, во время похоронных процессий знати члены семьи надевали маски, изображавшие предков почившего, и, соответственно, одевались. И главные залы богатых римских домов представляли собой портретные галереи с изображениями умерших родственников. Когда же римляне задумывались о том, как возникла портретная живопись, среди историй, которые они рассказывали, была и история потери. Правда, в этом случае речь шла не о смерти, а об утрате другого рода. Эта история дошла до нас благодаря тому, что была включена в обширное энциклопедическое сочинение, написанное римским эрудитом Плинием Старшим, называемым так, чтобы отличать его от младшего. Одержимый ученый, он погиб в 79 девятом году, когда пытался подобраться к Визую поближе во время извержения уничтожившего и сохранившего навеки Помпеи. Объясняя возникновение разных видов искусства, Плиний рассказывает о молодой женщине, создавшей один из первых портретов. Ее возлюбленный собирался надолго уехать, и перед расставанием она взяла лампу так, чтобы на стене появилась тень любимого и обвела его силуэт. В этой истории много неясного. Мы не знаем, когда и каким образом она началась, но события происходили в древнегреческом городе Каринф и как звали молодую женщину. Несмотря на отведенную ей главную роль, она известна только по имени отца, дочь Бутада. Тот был гончаром и на основе силуэта создал керамический портрет мужчины, ставший самым первым в истории трехмерным портретным изображением. Подоплёка же этой истории в том, что, по крайней мере, некоторые римляне с момента возникновения портретных изображений воспринимали их не только как способ запомнить или увековечить человека, но также как возможность сохранить его присутствие в нашем мире. С подобной целью был создан портрет Артемидора. Следы на саркофагах, на некоторых есть даже каракули, нацарапанные детской рукой, указывают на то, что, по крайней мере, какое-то время они оставались непогребенными и, возможно, находились в домах, где продолжали жить семьи умерших. Таким образом, эти портреты создавались не просто для того, чтобы увековечить память покойных. Они были попыткой удержать мертвых среди живых и размыть границу между этим миром и загробным.